Глава одиннадцатая Какой симпатичный старичок. А Здрубела, не слушая овраля, не отрывала взгляда от шара. Какой горячий. М -м -м! А как его зовут? «Он мне кого-то напоминает. Я вроде бы его раньше видела». Она нахмурилась, словно никак не могла ухватиться за ускользающие воспоминания. «Парацельсо-фарен... Парацельс», — сказал Варали, видя, что Аздрубелла начала косеть, пытаясь осмыслить длинный вариант имени волшебника. «Он архимаг». «Значит, не слабее тебя?» — обрадовалась демоница. Он мне уже нравится. А кто эта девчонка? Алёна, обычная человеческая девушка, ничем особым не примечательна, разве что...» Враль невольно поежился. «Её скалка — это что-то жуткое». «А где третий пленник?» спросила демоница, особо не заинтересовавшись Алёной. «Это Герент, я его не вижу в комнате». «Да, высший вампир Герент, принц Альри. Изгнанный принц, если точнее». Изображение в шаре мигнуло и теперь показывало вампира, торопливо идущего куда-то по коридору. Как и Парацельс, очень и очень силен, но сейчас он сильно ослаблен, а еще периодически превращается в женщину». сохраняя лишь самые примитивные вампирские способности вроде регенерации и силы повышенной. «Врааль, ты, конечно, очень умный, но, похоже, наш роковой мужчина пытается сбежать», произнесла Аздрубаила с вожделением, глядя на Геринда. И точно, вампир был уже совсем рядом с невидимой красной чертой, границей, за которую Врааль запретил выходить своим пледникам. «Ну что за люди!» – простонал жрец. «Пока одни только планируют, этот уже пытается сбежать». «Он ничуть не изменился за прошедшее столетие», – Хихикнула Аздрубейла. «К тому же вампир и мужчина, и женщина». м, -м, -м я хочу его еще больше, враль Диманица облизала губы красным раздвоенным языком. сначала ритуал мрачно сказал жрец не отводя глаз от вампира после он весь твой враль я тебя люблю аздрубаила полезла с поцелуями враль шарахнулся от нее как от смерти и быстро перенесся в противоположный угол комнаты куда ты мой миленький жричоночек? разве я тебе не нравлюсь Рубочка, ты, конечно, прекрасна, неотразима и так далее по списку, но... Жрец принял важный и многозначительный вид. Между мной и тобой навеки стоит темный бог. Все ясно, поскучнила демоница, моралист или даже аморалист. Какой есть? Враль бросил взгляд на Гиренда, который в этот момент перешагнул невидимую черту. Вот. «Ты и попался!» Едва вампир ступил на запрещенную территорию, из стены рядом с ним высунулась каменная голова дракона. Секунда, и огромные челюсти схватили вампира так, что наружу остались торчать одни ноги в черных сапогах. «Теперь никуда не денешься, клыкастый!» – довольно произнес жрец. Побудешь так до утра, может быть, поумнеешь. «С Герендом что-то случилось!» – воскликнул Парацельс и, вскочив из-за стола, ломанулся к выходу. «Откуда ты знаешь?» – следом вскочила Алена и, путаясь в платье, последовала за волшебником. «Оттуда!» – лаконично ответил волшебник. Архимаг бежал так, словно хотел спасти не вампира-кровопийцу, а как минимум родного сына. Скорость он развил такую, что пару раз не вписался в особо резкие повороты и на полном ходу таранил стены. Каждый раз у Алены возникало ощущение, что Архимаг их просто пробьет. Но вместо этого он падал на пол, вскакивал и, как ни в чем не бывало, бежал дальше, продолжая вопить что-то грозное и воинственное. Алена терялась и в догадках, откуда у старика столько сил и энергии. Не у каждого молодого человека столько найдется. «Парацельс, подождите, я не успеваю!» Задыхаясь, пропыхтила девушка. Архимаг недовольно оглянулся через плечо и неожиданно резко остановился. Алена не успела даже пискнуть, как оказалось у Парацельса в руках. Закинув девушку на плечо тылом в потолок, чародей возобновил бег. «Опять!» – закатила глаза Алена. «Ну почему? Да еще в такой позе!» «Что за поколение пошло?» – ровным голосом проворчал он. «Вот были люди в мое время, а вы все задохлики, о здоровье совсем не заботитесь!» «В чем же ваш секрет?» – спросила Алена. «Да все просто. Утром кружка до, днем две, вечером три, ну и на ночь для хорошего сна все четыре. Это, разумеется, если не считать водки, коньяка, вина и еще моих зелий, которые готовлю сам», – охотно пояснил Архимаг. «Я так не смогу». «Да ты просто не пробовала! Мне еще жить хочется! Молодежь!» Парацельс уже приготовился разразиться лекцией на тему здоровья, как вдруг увидел за следующим поворотом каменную голову дракона, высовывающуюся из стены. Из ее пасти торчали две ноги в высоких сапогах. «О!» – Архимаг затормозил так резко, что Алена едва не слетела с его плеча. «Вот и наш упырь! Надеюсь, я не опоздал, и он еще жив!» Поставив Алену на ноги, Архимаг с деловым видом подошел к каменной башке и начал стягивать сапог с ноги вампира. «Что вы делаете?» – Алена округлила глаза. «Да вот, решил воспользоваться удобным случаем и спереть сапоги», – ехидно ответил Парацельс. «Потом продам в Ралю по дешевке». «Не смешно», – буркнул Алена. «Это тебе, а мне очень даже да», – хихикнул волшебник. Стянул сапок и, размотав портянку, Архимаг схватил вампира за пятку. «Так, пульс не прощупывается. К тому же нога совсем холодная. Похоже, клиент уже мертвец. Фу, он же вампир!» Архимаг хлопнулся по лбу. «И как я мог забыть?» «Вообще-то пульс определяют не по пятке». «Так, не надо строить из себя умную!» «Думаешь, ты умнее Архимага? Я знаю, что делаю!» «Ладно, я не спорю». «Вот и не спорь!» Архимаг посмотрел каменному дракону в глаза. «Эй ты, памятник славным предкам, отдавай моего упыря!» Ящер не удостоил Архимага даже взглядом, продолжая разглядывать стену напротив. «Хуже будет!» – пригрозил волшебник. Дракон продолжал упорно не замечать архимага. "Но «Ну, ты сам напросился", волшебник с самым коварным выражением лица сунул дракону прямо в ноздри портянки гиренда, запихав в самую глубину. Каменные глаза ящера едва не выскочили из орбит. Не в силах сдержаться, он оглушительно чихнул, и Геринд вылетел на свободу, словно стрела из лука. Полет вампира, правда, оказался недолгим, только до ближайшей стены, с которой Геринд благополучно сполз на пол. «Я же говорил вампирыч, что твои портянки поядрёния моих будут! Эй, клыкастый, ты еще жив?» Архимаг ткнул Геринда носком сапога. Вампир что-то неразборчиво простонал. «Отлично! Хоть одна хорошая новость за день!» Сунув оторопевший Алене сапог и портянки, волшебник схватил вампира за голую пятку и потащил его обратно в комнату изобилия. Голова Геренда, потерявшего сознание, издавала стук, периодически ударяясь о пол. Что и говорить, Архимаг всегда с любовью и вниманием относился к своим друзьям. ну вот огорчился враль весь воспитательный эффект псу под хвост враль пусти меня к ним попросилась Аздрубаэла. я их мигом воспитаю где моя плетка у тебя рубочка другое задание подготовь арену жертвоприношения посох единства поврежден поэтому мы должны действовать чуть более грубым способом более кровавым глаза враля зловеще сверкнули а может быть в них просто отразился блеск от кристалла враль неужели аздрубелла широко распахнула глаза она сразу поняла о чем идет речь «Именно, я собираюсь принести в жертву не только избранных темными богами, но и всех обитателей этой пещеры!» «Враальчик, ты просто душка!» — демонесса вся расцвела. «Я такой!» — скромно сказал жрец. «Ну что, клыкастый, ты как?» Спросил Парацельс, заботливо глядя на Гиренда с видом ученого, нашедшего редкую бабочку. «Нормально», – буркнул вампир. Оба сидели за столом в комнате изобилия. Алены с ними не было, она решила вернуться в свою комнату. Сама она ее ни за что бы не нашла, но ей помогли слуги, о которых упоминал Врааль. Ими оказались несколько каменных големов с четырьмя руками каждой. двое из них сейчас словно вышкаенные официанты стояли рядом со столом готовые исполнить любой приказ парацельса и гиренда вот волшебник сунул вампиру под нос кружку с прозрачной как слеза, жидкостью попробуй комната только что из моей башни перенесла это порсият недоверчиво спросил гиринд но кружку взял Запах божественный, знакомый, похожий на порцият, но что-то как будто не так. «Почти», — улыбнулся Парацельс, — «много лучше». Геринг осторожно сделал глоток, и глаза его полезли на лоб. «Твою за ногу!» — выругался он. «Что это за адское зелье? Похоже на порцият, но...» «Это парцияд!» – с гордостью сообщил чародей. «Только вместо закуски драконий перец прочищает голову, как ничто другое!» Гиренд с залпом осушил кружку и протянул ее Парацельсу. «Еще!» «Я алхимика, не самогонщик!» – немного обиделся волшебник. «Ладно, демоны с тобой, вампир, сейчас все будет! Эй, комната!» Хотя Гиринду и очень хотелось поддастся искушению выпить нового парцеяду, этот воистину божественный напиток, голос разума удерживал его от рискового шага. «Послушай, парц», — произнес вампир, разглядывая кружку в руке, «тебе не кажется, что ты слишком беспечен? Мы как-никак в руках врагов, наша судьба полностью в их руках». «Доверься мне, Герент, я все продумал!» Волшебник неожиданно подмигнул вампиру. «Давай лучше пить и копать подкоп. Это самое правильное, что мы можем сделать в данной ситуации!» Вампир скептически глядел на мага. Его терзали очень и очень сильные сомнения касательно слов Парацельса. Однако возразить было нечего. По прошествии получаса все обиды были благополучно забыты. Обнявшись, Парацельс и Герент медленно тянули «Ой, мороз, мороз!», а четырехрукие големы пытались плясать что-то вроде гапака. Димон-принц Делушко, сидя на своем каменном троне, мрачно буравил взглядом стену напротив. Каменные блоки издавали негромкий треск, На их поверхности появлялись трещины, словно взгляд демона оказывал на преграду самое настоящее физическое воздействие. Планы жреца враля сорвать не удалось. Все пленники снова находились в его руках под надежной охраной. Жрец, похоже, отказался от идеи скормить архимага-дракона Хавиусу, или что он там задумывал сделать? Делушко вытащил из-под задницы мягкую подушку, которую туда подложили преступники еретики для верховного жреца Враля, и с отвращением отбросил ее в сторону. Задумчиво поскреб лысину лапой, когти высекли яркие искры. Самое отвратительное заключалось в том, что он понятия не имел, что же там задумал жрец Враль. Он уже долгое время проводит эти свои загадочные ритуалы. Что же должно произойти в итоге? Чего жрец добивается? И для чего ему понадобились все эти могущественные личности? Инквизитор, архимаг, вампир и чародейка из рода души Пиц? «Соп!» – негромко произнес Делушко. «Да, милорд?» Перед троном, словно из ниоткуда, появился демон-чародей. «Вызывали?» «И я решил», — негромко произнес Делушко, и его красные глазищи зловеще блестели в полумраке. «Мы убьем пленника Враля, чтобы жрец не достиг своей конечной цели. Раз уж он так трясется над ними...» «Наверняка Архимаг и вампир играют очень важную роль. А повести Секия, я думаю, этот мастер убийств станет идеальным исполнителем». «Разумеется, милорд». Соб улыбнулся сразу обоими своими ртами. «Даже у Архимага не будет шансов против Секия, если тот проникнет в его сон. В царстве грез...» Секий непобедим.